Суть – чувство знания, обретение учителя, общение с учителем. 12 июля 38 Сейчас просмотрела копию моего письма к упомянутому вами лицу и вижу, что я писала о чувствовании, накопление которого дает нам возможность проникать в самую сущность вещей. Именно. Чувствование есть единственный критерий при всех суждениях. Но нигде не приравнивала я чувствование к вдохновению или ировдохновению. Но также несомненно, что лишь накопленное чувство знания дает возможность непосредственного и постоянного общения с учителями и получение не отрывочных сведений, но целого океана учения. Прилагаю и вам выдержки из этого письма. Конечно, единственный истинный учитель есть учитель незримый, учитель великого братства. Но много ли тех, кто может получить непосредственный доступ к такому учителю? Это не значит, что учитель недосягаем. Нет, воистину, он есть ближайший, но только близость эту не все могут выдержать, она открывается без ущерба лишь тому, кто носил образ учителя на протяжении многих веков в тайнике сердца своего. Без этого векового накопления и установившейся магнитной связи трудно воспринять лучи, посылаемые учителем незримым. Они могут разрушить неподготовленный приемник. Даже в случаях многовековых испытаний и приближения новая земная оболочка или приемник должна подготовляться к такому восприятию многие годы, ведь лучи незримые, очень мощны и действуют иногда сильнее радия.